Почему верующие постятся? Была ещё одна причина, почему церковь смирилась с разгульной языческой масленицей. Вслед за ней, по церковному календарю, начинался великий пост на целых 7 недель. Уж тут-то не поешь, не попьешь, не повеселишься. Пост налагал строгий запрет не только на пищу, на развлечения, но и вообще на всё, что может доставить людям удовольствие. В этот период верующие усиленно молятся. Они должны исповедаться, припомнить все свои грехи и в церкви, наедине со священником, без утайки, ответить на все его вопросы. Так они готовят себя к празднику Пасхи, который следует за Великим постом. Но на каком же основании христианство ввело пост? Церковь утверждает, что посты установлены самим Христом, который первым дал образец для других. В течение своей жизни он исправно молился и постился. По учению церкви следует, что это явление чисто христианское. Однако это не так. Они есть во многих других религиях. Обычай ограничения пищи распространён был ещё в первобытном обществе. Он входил в число тех магических средств, которыми люди надеялись повлиять на природу. Постились перед охотой, перед началом пахоты и сева. Когда юноши племени проходили особый обряд посвящения в мужчины, в программу испытаний тоже включали посты. Была у древних людей другая причина, которая заставляла их периодически экономить на еде. Когда человек умирал, его душа, по их представлению, не желала расставаться с земными привычками. Чтобы ублажить её и побыстрее отправить туда, нужно было положить на могилу много пищи, любимой покойником. Когда умирал «Знатный человек племени» — это было равносильно разорению. На лучшие продукты, на все плоды, дичь налагался запрет, и племя голодало, пока собирало знатную душу в дальнюю дорогу. Как видите, посты существуют с очень древних времен, и установили их сами люди.